Глава восьмая. Сбышка в душе укорял себя за то, что в горе своем позабыло дяде, а так как он и без того привык быстро приводить в исполнение свои намерения, то на другой же день они с рыцарем Делоршем отправились в Плотск. Дороги, лежащие близ границы, даже во времена полнейшего мира не бывали спокойны вследствие разбойников, многочисленные шайки которых поддерживали и оберегали меченосцы, в чем резко обвинял их король Егелла. Несмотря на жалобы, доходившие до самого Рима, несмотря на угрозы и суровые расправы, соседние комтуры позволяли к нехтам присоединяться к разбойникам. Правда, комтуры отрекались от тех, которые имели несчастье попасть в польские руки, но тем, которые возвращались с добычей пленниками, они давали убежище не только в принадлежащих ордену деревнях, но и в замках. В эти разбойничьи руки часто попадали путники и пограничные жители, в особенности дети богатых людей, которых похищали ради получения выкупа. Но два молодых рыцаря с большими свитами, состоящими, кроме возниц, из нескольких десятков пеших и конных слуг, не боялись нападений и без приключений добрались до Плотска, где тотчас по приезде ждала их приятная неожиданность. На постоялом дворе нашли они Талиму, прибывшего за день до них. Случилось так, что староста меченосцев из Любавы, услыхав, что посланный в тот момент, когда на него напали недалеко от Бродницы, успел припрятать часть выкупа, отослал его в этот замок, поручив Комтору выудить у старика признание, где спрятаны деньги. Талима воспользовался случаем и бежал. Когда же рыцари стали удивляться, что это ему удалось так легко, он объяснил им все таким образом. Все из-за их жадности. Бродницкий комтур не захотел приставить ко мне большой стражи, потому что не хотел, чтобы кругом стало известно о деньгах. Может быть, они сговорились с Любавским старостой поделиться и боялись, что в случае распространения слухов Придется большую часть отослать в Мальберг, а то и все отдать этим фон Бадинам. И вот он приставил ко мне только двоих людей, одного благонадежного кнехта, который должен был вместе со мной плыть под Дрвенце и какого-то писаря. А так как им нужно было, чтобы никто нас не видел, то было это под вечер. а граница, как вы сами знаете, находится поблизости. Дали мне дубовое весло, ну и слава богу, вот я и в Плоцке. — Понимаю, а те не вернулись, — воскликнул Збышка. В ответ на эти слова хмурое лицо Талимы озарилось улыбкой. — Ведь древенца впадает в вислу, — сказал он. Как же им было вернуться против течения? Разве только в Тору не найдут их меченосцы?» И, помолчав, он обернулся к сбышке, прибавив. «Часть денег Любавский контур у меня отнял, но спрятанные при нападении я отыскал, и теперь отдал их, господин, вашему оруженосцу спрятать». — Потому что он живет в замке у князя, и там им безопаснее, чем у меня на постоялом дворе. — Так мой рженосец здесь, в Плоцке? А что он здесь делает? — с удивлением спросил Збышка. — Привезя Зигфрида, он уехал с той панной, которая была в Спыхове, а теперь состоит при здешней княгине. Так он вчера говорил. Но Збышка, который, будучи подавлен смертью Дануси, ни о чем вспыхове не спрашивал и ничего не знал, только теперь припомнил, что Чех был отправлен вперед Зигфридом, и при этом в воспоминании сердце его сжалось от горя и жажды мести. «Правда», — сказал он, — «а где же этот мучитель? Что с ним сталось?» «Разве Ксен Скалеп не говорил вам?» «Зигфрид повесился!» «И вы, господин, проезжали мимо его могилы!» Наступило молчание. «Оруженосец говорил», — сказал, наконец, Талима, «что собирается к вам и что сделал бы это уже давно, но должен был оберегать панну, которая здесь по возвращении из Пыхова хворала. И словно ото сна...» Пробудившись от горестных воспоминаний, Избышка снова спросил, — Какую панну? — Да вот эту самую, — отвечал старик, — сестру вашу или родственницу, которая приезжала с рыцарем матькой вспыхов, одетая мальчиком, и по дороге нашла нашего пана, идущего ощупью. если бы не она не узнали бы нашего пана ни рыцарь матько ни ваш оруженосец а наш пан потом очень любил ее потому что она за ним ухаживала как дочь и потому что кроме сен закалиба она одна могла понимать его тогда молодой рыцарь широко раскрыл глаза от удивления — Ксен Скалип не говорил мне ни о какой панне и никакой родственницы у меня нет. — Не говорил потому, что вы, господин, все забыли от горя и ни о чем не хотел знать. — А как же зовут эту панну? — Зовут ее Ягенко. Сбышке показалось, что он видит сон. Мысль о том, что Ягинка из далеких сгожелиц могла приехать вспыхов, не умещалась в его голове. И зачем? Почему? Правда, для него не было тайной, что девушка любила его и льнула к нему в сгожелицах, но ведь он же сказал ей, что женат. Поэтому он никак не мог допустить, чтобы старик Матька взял ее вспыхов Спыхов с той целью, чтобы выдать ее за него. Впрочем, ни Матьку, ни Чех не сказали ему о ней ни слова. Все это показалось ему чрезвычайно странным и совершенно непонятным, и он снова стал забрасывать Талиму вопросами, как человек, не верящий собственным ушам и желающий, чтобы ему еще раз повторили невероятные известия. Однако Талима не мог сказать ему ничего, кроме уже сказанного. Зато он отправился в замок искать оруженосца и вскоре, еще до захода солнца, вернулся с ним. Чех приветствовал молодого пана с радостью, но ну и с грустью, потому что уже знал обо всем, что произошло в Спыхове. Збышко тоже был рад ему от всего сердца, чувствуя, что этот человек дружественный и верный, один из тех людей, какие особенно дороги в несчастье. И вот Збышко растрогался и взволновался, рассказывая ему о смерти Дануси. Он поделился с оруженосцем своим горем, скорбью, слезами, точно брат с братом. Все это продолжалось долго, особенно потому, что под конец рыцарь Лорш повторил им ту грустную песню, которую сложил об умершей. Лорш пел ее, играя на цитре возле открытого окна, поднимая глаза и лицо к звездам. Наконец, когда им стало уже значительно легче, стали они говорить о делах, которые ждали их в Плоцке. «Я заехал сюда по дороге в Мальборг», — сказал Сбышка. «Ведь ты знаешь, что дядя Матька в плену». «Вот я и еду с выкупом за него». Знаю, отвечал чех. «Вы хорошо сделали, господин. Я хотел сам ехать, вспыхов, чтобы посоветовать вам заглянуть в Плотск. Король в Ратеншке ведет переговоры с великим магистром, а при короле легче добиться своего, потому что при нем меченосцы не так заносчивы и притворяются добрыми христианами. «Аталима говорил, что ты хотел ехать ко мне, но тебя удержало нездоровье Ягинки». Я слышал, что дядя Матька привез ее в эти места и что она была даже в Спыхове. Я очень был удивлен. Но скажи, по каким таким причинам дядя Матька взял ее из гожелец? Причин было много. Рыцарь Матька боялся, что если он оставит ее без всякого присмотра, то рыцари Чтан и Вильк станут нападать на сгожелицы, причем могла выйти обида и младшим детям, а без нее безопаснее. Потому что сами знаете, как водится в Польше. Иной раз шляхтич, коли нельзя иначе, берет девушку силой. А уж на малых детей никто руки не подымет, потому что за это карает и меч палача, и позор, который еще того хуже. Однако была и другая причина. абат умер и сделал панну наследницей всех своих имений. а пекуном же назначен здешний епископ. Потому-то рыцарь матька и привез панну в Плотск. — Но ведь он и вспыхов ее брал. — Брал. на время отъезда епископа и княжеского двора, потому что не с кем было ее оставить. И счастье, что взял. Если бы не панна, проехали бы мы со старым паном мимо рыцаря Юрнда, как мимо неведомого нищего. Только после того, как она над ним сжалилась, мы узнали, кто этот нищий. Все это Господь Бог сделал благодаря милосердному ее сердцу. И Чех стал рассказывать, как потом Юрнд не мог без нее обходиться. Как любил я и благословлял Азбышка, хоть и знал уже это от Талимы, слушал его рассказ с волнением и с благодарностью к Ягинке. — Пошли ей, Господь, здоровья! — сказал он, наконец. — Мне только странно, что вы ничего мне о ней не говорили. Чех немного смутился и, желая выиграть время, чтобы обдумать ответ, спросил. — Где господин? — Да там, на Жмуде, у Скирвойлы. — Мы не говорили? Как? «Мне кажется, что мы говорили. Да у вас не тем была голова занята». «Вы говорили, что Юрант вернулся, а Ягинке ничего». «Э, да неужели вы забыли? А впрочем, Бог знает. Может быть, рыцарь Мачку думал, что я сказал, а я что он? Мне к чему было, господин, и говорит-то вам, что бы то ни было. Оно и не удивительно. А теперь я другое скажу. Счастье, что Панинка здесь». Потому что она и рыцарю мачку пригодится. Что же она может сделать? Пусть она только слово скажет здешней княгине, которая страх как любит ее. А ведь меченосцы княгини ни в чем не отказывают. Во-первых, потому что она родственница короля, а во-вторых, потому что она друг ордена. Теперь, как вы, может быть, слышали, князь Скиргел, тоже родной брат короля, восстал против князя Витольда и бежал к меченосцам, которые хотят помочь ему. и посадить на престол Витольда. Король очень любит княгиню и охотно, говорят, ее слушает. Потому меченосцы хотят, чтобы она склонила короля на сторону Скиргелла, против Витольда. Понимают, проклятые, что стоит им только избавиться от Витольда, и все будет для них хорошо. Поэтому послы меченосцев с утра до вечера кладут поклоны перед княгиней и стараются угадать каждое ее желание. «Ягинка очень любит дядю Матьку», «И, наверное, за него похлопочет», — сказал Збышка. «Конечно, иначе и быть не может. Но пойдите, господин, в замок и скажите ей, как и что надо говорить. Мы с рыцарем Делоршем и так собирались идти в замок», — отвечал Збышка. «За этим я сюда и приехал. Надо нам только завить волосы и хорошенько одеться». И, помолчав, он прибавил. «Хотел я с горя остричь волосы, да раздумал». «Оно и лучше», — сказал Чех. И он пошел звать лука, вернувшись с ними, пока два рыцаря переодевались к вечернему пиру в замке, снова начал рассказ о том, что происходит при королевском и княжеском дворах. — Меченосцы, — говорил он, — как могут подкапываются под князя Витольда, потому что пока он жив и владеет под покровительством короля обширной страной, им нельзя быть спокойными. По-настоящему они его одного только и боятся. Ох! Подкапываются они под него, подкапываются, как кроты. Они уже восстановили против него здешнего князя и княгиню, а говорят, будто и того добились, что даже князь Януш им недоволен из-за визны. — А князь Януш и княгиня Анна тоже тут? — спросил Збышка. — Много знакомых найдется, потому что ведь я и в Плотске не первый раз. — Еще бы! — отвечал оруженосец. — И князь, и княгиня здесь. Немало у них дел с меченосцами. которые хотят жаловаться магистру на свои обиды в присутствии короля. «А что король, он на чьей стороне? Разве он не сердит на меченосцев и не грозит им мечом?» Король меченосцев не любит, и говорят, что он давно уже угрожает им войной. Что же касается князя Витольда, то король любит его еще больше, чем родного своего брата. Скиргелла, тот буян и пьяница. И потому, состоящие при короле рыцари, говорят... что король против Витольда не пойдет и не обещает меченосцам не помогать ему. И это возможно, потому что уже несколько дней здешняя княгиня, Александра, очень ласково с королем и ходит какая-то озабоченная. «Завиша черный здесь?» «Его нет. Но и на тех, которые здесь наглядеться нельзя. Так что, если дело до чего-нибудь дойдет, эх, боже ты мой, полетят с меченосцев пёрышки. Я их жалеть не стану». «Немного спустя». Одевшись в лучшие одежды, все отправились в замок. Ужин должен был в этот вечер происходить не у самого короля, а у городского старосты Андрея из Ясенца. Обширная усадьба его лежала внутри городских стен, у большой башни. По случаю прекрасной, даже слишком теплой ночи, староста, боясь, как бы гостям в комнатах не было душно, велел поставить столы на дворе, где среди каменных плит росли рябины и тисы. Горящие смоляные бочки освещали их ярким желтым светом, но еще ярче освещал месяц, горевший на безоблачном небе среди роя звезд точно серебряный щит рыцаря. Коронованные гости еще не прибыли, но множество местных рыцарей духовенства и придворных, как королевских, так и княжеских, находились уже там. Сбышка знал многих из них, особенно из состоящих при дворе князя Януша. И старых своих краковских знакомых. Увидел он Кшона из Козьих Голов, Лиса из Торговиска, Мартина из Врацимовиц, Дамарата из Кобылян, Сташку из Харбимовиц и, наконец, и Повалу из Тачева. Видя его, сбышка особенно обрадовался, потому что помнил, сколько благожелательности выказал по отношению к нему в былые времена этот славный рыцарь из Кракова. Однако он не мог сразу подойти ни к одному из них, потому что местные мазовецкие рыцари окружали каждого из них тесным кольцом, расспрашивая о Кракове, о дворе, о забавах, о разных военных делах и в то же время рассматривая их богатые одежды, то, как у них были завиты волосы, прекрасные локоны которых для крепости были склеены белком. Краковские рыцари должны были служить для всех образцом светскости и умения себя держать. Однако Повал Истачева узнал сбышку и, отстранив Мазуров, приблизился к нему. — Узнал я тебя, молодой человек! — сказал он, пожимая руку Збышке. — Ну, как поживаешь? И каким образом здесь очутился? — Боже ты мой! Я вижу уж у тебя пояс и шпоры. Другие до седых волос этого ждут, а ты, видно, хорошо служишь святому Георгию. — Пошли вам, Господь, благородный рыцарь! — отвечал Збышка. Если бы мне удалось свалить с коня самого сильного немца, я бы не так был рад, как теперь, когда вижу вас в добром здоровье». «Я тоже рад. А родитель твой где?» «Не родитель, а дядя. Он в плену у меченосцев, и я еду его выкупать». «Ну, а та девушка, которая накинула на тебя, покрывала...» Сбышка не ответил ничего, только поднял к небу глаза, мгновенно наполнившиеся слезами, видя это рыцарь из сказал... «Юдаль слез, да! Но пойдем-ка на скамью под рябину. Расскажи мне свои грустные приключения». И они пошли в угол двора. Там Збышка, сев рядом с повалой, стал ему рассказывать о несчастье, постигшем Юранда, о похищении Дануси, о том, как ее искал, и о том, как она умерла после того, как была отнята у меченосцев. Павала слушал внимательно, и поочередно то изумление, то гнев, то ужас, то жалость отражались на его лице. Наконец, когда сбышка кончил, он сказал, «Я расскажу это королю, нашему господину». Он и так собирается говорить с магистром о маленьком Яське из Креткого и домогаться строгого наказания тех, кто его похитил. А похитили его, потому что он богат, и они хотят получить выкуп. Им ни нипочем и на ребенка руку поднять. Тут он немного подумал и продолжал, как бы разговаривая сам с собой, ненасытное племя. Хуже татары турок. В душе не боятся и короля, и нас, но от грабежей и убийств удержаться не могут. Нападают на деревни, режут крестьян, топят рыбаков, воруют детей точно волки. Что было бы, если бы они не боялись? Магистр посылает к иностранным дворам жалобы на короля, а в глаза ему льстит, потому что лучше, чем другие знают нашу силу. Но в конце концов чаша переполнится. И он снова на время затих, а потом положил руку на плечо с вышки. «Я скажу королю!» — повторил он. а в нем давно уже кипит гнев, как кипяток в горшке, и будь уверен, что страшная кара не минет виновников твоего горя. — Из них, господин, никого уже нет в живых, — отвечал Збышка. Павалов взглянул на него с дружеской благожелательностью. — Ну, пошли тебе, Господь, ты, видно, спуску не даешь. Одному только Лихтенштейну ты -то еще не отплатил, потому что, я знаю, еще не мог. «Мы тоже поклялись в Кракове с ним расправиться, но для этого нужна война, которая даст Бог, скоро будет. Он без разрешения магистра драться не может, а магистру его ум нужен. Благодаря этому уму его и посылают постоянно к разным дворам. Значит, магистр нелегко даст ему разрешение. «Сначала мне надо выкупить дядю». «Верно». А кроме того, я спрашивал о Лихтенштейне. Здесь его нет. И в Ратиншке не будет, потому что он послан к английскому королю за лучниками. А дядя не беспокойся. Если король или здешняя княгиня скажут хоть слова, магистр не позволит торговаться из-за выкупа. Тем более, что у меня есть знатный пленник, рыцарь Делорж. человек могущественный и у меченосцев известный. Он рад бы поклониться вам, господин, и познакомиться с вами, потому что никто так не чтит славных рыцарей, как он». Сказав это, Сбышка кивнул головой Делоршу, стоявшему поблизости, и тот, уже расспросив, с кем, говорит Сбышка, быстро подошел к ним, потому что действительно весь загорелся желанием познакомиться с таким знаменитым рыцарем, как Павала. Поэтому, когда Сбышка знакомил их, Вежливый фландриец поклонился как можно изысканнее и сказал, «Рыцарь, для меня могла быть еще только одна честь, большая, нежели честь пожать вам руку — это сразиться с вами на состязании или в бою». В ответ на эти слова могучий рыцарь Истачева улыбнулся, потому что рядом с маленьким и тщедушным рыцарем Делоршем он казался горой и сказал, «А я рад, что мы встретимся только при бокалах вина, и даст Бог». «Никогда не будем встречаться иначе». Дилорш немного смутился, но потом как бы с некоторой робостью проговорил. «Однако, если бы вы, благородный рыцарь, стали утверждать, что панна Агнеса из Длуголяса не есть прекраснейшая и добродетельнейшая дама в мире, то для меня было бы большой честью протестовать и...» Тут он замолк и стал смотреть в глаза Повали с уважением, пожалуй, даже с восторгом, но пристально и внимательно. Но тот, потому ли, что знал, что может раздавить его между двумя пальцами, как орех, потому ли, что душа у него была добрая и веселая, как бы то ни было, громко рассмеялся и сказал, «Эй, в свое время и я дал обет верности княгине Бургунской. Только тогда она была на десять лет старше меня. Поэтому, если вы, рыцарь, стали утверждать, что моя княгиня не старше вашей панны Агнесы, то пришлось бы нам сей же час садиться на коней». Услыхав это, Делорш некоторое время с удивлением смотрел на рыцаря Истачева, но потом лицо его задрожало, и он разразился простодушным смехом. А Павало наклонился, обхватил его за бедра одной рукой, поднял с земли и начал раскачивать с такой легкостью, точно рыцарь Делорш был грудным младенцем. — Пакс, пакс, — сказал он. — Так говорит епископ Кропила. — Вы мне понравились, рыцарь, и клянусь Богом, — Мы не станем драться ни из-за каких дам. Потом, обняв его, он поставил Делорша на землю, потому что как раз в этот миг у входа во двор грянули трубы, и вошел князь Зимовиц Плотский с женой. — Здешние князь с княгиней приходят раньше короля и князя Януша, — сказал сбышки повало. потому что хоть этот ужин дает староста, но все-таки в Плотске они и хозяева. — Пойдем со мной, княгиня, потому что ведь ты ее знаешь еще по Кракову. — Где она ходатайствовала за тебя перед королем? И, взяв сбышку за руку, Павала повел его по двору. За князем и княгиней шли придворные кавалеры и дамы, все по случаю присутствия короля очень богато и торжественно одетые, весь двор запестрел ими, как цветами. Сбышка, подходя с Павалой, издали присматривался к лицам, не увидит ли среди них знакомых, и вдруг даже остановился от изумления. Сейчас же позади княгини увидел он знакомую фигуру и знакомое лицо, но такое спокойное, прекрасное и благородное, что подумал, не обманывает ли его зрение. Неужели это Ягинка? Или, может быть, это дочь плотского князя? Но это была Ягинка, дочь Изыха из Гожелец. тот миг, когда их глаза встретились, она улыбнулась ему, одновременно дружески и с жалостью, а потом слегка побледнела и, закрыв глаза, стояла в золотой повязке на черных волосах, во всем блеске своей красоты, высокая и прекрасная, похожая не только на княжну, но и на настоящую дочь короля.